Отсутствие силы и чувства обречённости. Что поделаешь, надо жить дальше. Если мы ничего не меняем в голове, не меняем образ мыслей, систему ценностей, то обязательно возвращаемся всё к тому же перекосу в материальное, в несуразность. Мы продолжаем мучиться чувством вины и терзать самих себя внутренними конфликтами, И наступает момент, я думаю, многие испытали это на себе, когда, попытавшись изменить ситуацию, ты понимаешь, что ничего не можешь изменить и начинаешь ощущать свое полное бессилие. Потому что, не понимая истинных причин происходящего, мы можем только дальше запутывать жизнь, а не распутывать ее, приводя к гармонии, упорядоченности, И наполненности. И в итоге мы получаем проблемную, запутанную, трудную жизнь. Мы понимаем, что остались наедине с жизнью, что разбираться нужно самим, но не знаем, как это сделать. И приходится признать тот факт, что ничего не поделаешь. Все так живут. И мы даже стараемся найти в происходящем что-то хорошее. Мой муж ушёл к другой, но нас с сыном не бросает, алименты платит. А сотрудницу мою муж бросил и вообще сбежал. Ни слуху, ни духу, живи как хочешь. У меня дочь с парнем связалась, когда я её из-под контроля выпустила. Но это ещё ладно. У знакомой женщины ребёнок наркоманом стал. Вот это беда. И то, что у кого-то еще хуже, это, конечно, очень утешает. И кажется, что у тебя все не так плохо. И мы соглашаемся с тем, что жизнь трудная, запутанная, что не все жизненные проблемы можно решить. И говорим, что поделаешь, надо жить дальше. И живем дальше, не пытаясь ничего исправить. «Зачем, когда я уже не раз пробовал, и ничего не получилось?» И мы врастаем в эту жизнь, как в нормальную. И вроде даже действительно живём нормально. Уходим в работу, где нас уважают, где нам дают премии, где идёт карьерный рост. И близкие привыкают к такой жизни, притираются, смиряются с тем, что я такой сын, муж... Или такая дочь – мать. Но в такой жизни нет увлечений. Ни любви, ни души, ничего нет. А есть усталость, опустошение. Потому что устаем мы очень от такой жизни. Потому что и сама гонка по жизни, и конфликты, и наша несуразность, неэффективность – всё, о чём мы говорили в этой главе, пожирает наши силы разрушает нас, нашу энергию. И опять же, как мы видели, это не даёт нам сил, не поддерживает нас, не наполняет жизненной энергией. И мы, слабые, без сил, недовольные жизнью и не способные её принять, остаёмся наедине с этими переживаниями, в одиночку пытаемся противостоять всем нашим внутренним конфликтам. А отсюда уже знакомая последовательность негативного мышления, переживания, негативные эмоции, потери сил. «Почему-то люди не умеют радоваться, когда им хорошо», спрашивала одна молодая светлая девушка. «Наверное, потому что им не очень хорошо или редко бывает хорошо», ответила я. «Нет поводов для радости, а если и есть», всегда присутствует еще и недовольство тем, что ты еще не получил, что у тебя нет того, что имеют другие. Чему тут радоваться? Поэтому все вокруг скорее напряженные, недовольные, чем легкие и радостные. Взгляните на лица людей, много ли радости и света вы увидите, а вот напряженности, угрюмости, недовольства, задумчивости... Хоть отбавляй. Я увидела это однажды в Москве, в вагоне метро, где сидели как специально подобранные, напряженные, уставшие люди, погруженные в себя с потухшими взглядами. И пока я поднималась по эскалатору, навстречу спускалась новая волна таких же напряженных, серьезных, строгих людей. Исключением были только молодёжь и дети, в которых ещё не померк этот свет и присутствует умение радоваться, улыбаться. Я вышла на поверхность. Мимо меня потоком проезжали автомобили, в которых сидели такие же напряжённые, строгие, серьёзные люди, уставшие от переездов в большом городе. Да и переездами это не назовёшь. Так... Медленное движение в пробках. И чувство было, что весь город вокруг меня такой же, напряженный, рабочий, деловой, строгий, в котором не до легкости, не до радости, даже не до жизни. И я подумала грустно, поэтому люди и становятся такими бесчувственными, как роботы, которые только и могут что работать, работать, работать. Да ещё покупать, покупать, покупать. Чем им ещё заняться?